Простые радости земли. У отца Максима собралась помирать теща. Тещу свою, теть Надю, отец Максим любил, а главное привык. С тех пор, как овдовел, теть Надя несла на себе все домашние дела, а овдовел он уже пять лет как. Теть Надя еще помогала в храме с вечницей, а пока была в голосе, то и на клиросе. Голос у нее даже в старости был богатый и густой. И в трапезной, само собой... На все ее хватало. Туда побежит сюда. Ничего вечного не бывает. Два месяца после перелома уже лежала. Сидели с ней по очереди две старушки с прихода, Вера Ивановна и Вера Петровна, помоложе. Купил отец Максим теще специальный матрас против пролежней, массажный, издававший булькающие звуки, будто вода рядом течет. А пролежни все равно образовывались, такие, что смотреть больно. Елеем попробовал помазать. Доктор пришел, отругал. Шел 2008 год. Четвертый год, как отец Максим, служил настоятелем на этом приходе. Приход был самым северным в епархии. Этим только, наверное, и мог похвастаться. А самому отцу Максиму получается, тогда 34 было, или в районе того... «А сколько было теще? «Много. Можно, конечно, уточнить». И вот стала теща умирать. Доктор посидел с отцом Максимом на кухне, выпил травяной чай и ушел. Отец Максим закрыл за ним дверь и погасил свет. Ночью он просыпался, слушал ветер и хриплые тещины стоны. Было пару жарких дней, а тут вдруг под утро снег. Смотрит отец Максим на снег и не замечает. Даже обычную утреннюю пробежку вокруг храма отменил. А так бегал при любых ветрах. Люди уже знали, батюшка бегает. Умыться, почистить зубы, бороду причесать и вперед в спортивном костюме. А сегодня не побежал и не из-за снега. Снег что? Снег растает. Еще раз глянув в окно, Отец Максим пошел по коридору и мягко постучал в тещину дверь. В комнате было полутемно. Светила лампадка и горела настольная лампа на журнальном столике, на которой обычно ставили еду для лежачей. Возле лампы с книжкой посапывала Вера Петровна. При появлении отца Максима подняла голову. «Ну что?» Перекрестил ее, потом неподвижно лежавшую тещу. «Все на своем». Отец Максим присел перед кроватью и поглядел в серое тетча на лицо. Тетя Надя приоткрыла глаза, посмотрела на отца Максима и произнесла что-то гортанное. «Тетя Надь, а по-русски, а? Никак?» Отец Максим погладил ее сухую холодную руку. Тетя снова поглядела и устала через силу, сказала что-то более длинное и такое же непонятное и закрыла глаза. Отец Максим поднялся. Он был в спортивных штанах и белой домашней футболке. «Вот так все и говорит на своем», – зевнула Вера Петровна. «Только по жестам понимаю». Дав обычные поручения, отец Максим ушел к себе облачаться. Нужно будет сходить на приход, поглядеть, как там все, вывести машину и в город. Три с половиной туда, три с половиной обратно если с трассы повезет. Отец Максим быстро натянул рясу, ощупал себя, все ли взял. Раньше до двери его Машка провожала, потом, когда Машки не стало, теть Надя. Напоминали ему, а это взял, а то. Теперь один стоит, кармана проверяет. Ключи, мобильник, фотка Машкина, где с веслом сидит. Поглядел в конец коридора на полоску света из комнаты. Крутанул колесо висевшего велосипеда, перекрестил все и вышел. В городе надо будет в епархию, на склад, за свечами и прочим. Список в левом кармане. С отцом Михаилом повидаться. Он обещал вроде помочь с ними, с цыганами. Спустившись, отец Максим вышел в холодный и светлый воздух. Снег еще падал на зелень, но уже не так. Отец Максим почувствовал, что оделся легко, но возвращаться наверх не стал. Ничего, в машине отогреется. Закончив дела на приходе и встряхнув нагнувшуюся яблоньку, чтобы от снега освободить, отец Максим пошел в гараж. «Как там Надежда-то?» — спросила сторожиха, глядя, как отец Максим ищет ключи. Отец Максим достал ключи и коротко вздохнул. «Понятно», — сказала сторожиха. «А так хорошо всегда говорила». «Я, знаете что, даже не думала, что цыганка она. Просто думала чернявенькая. Такие же тоже бывают». «Как исповедовать-то будете?» «Исповедую», — сказал отец Максим, залезая в машину. «Может, словари какие есть?» «У меня дом немецкий есть, большой, но это ж не то. От мужа остался. Он у меня в сорок восьмой работал, с немецким. Лидка, помните, ходила, блондинка. У него научилась. И Валерка...» «Дорожку почистить не забудьте», — сказал отец Максим. «Так растает же все». Ворота уже были открыты. Машина, шурша по снегу и воде, выехала. «Что я на нее так?» — думал отец Максим. «И правда ведь растает?» Городок кончился быстро. Машина вырвалась в огромную белую пустоту. Мелькали иногда деревья. Темнели то, появляясь, то исчезая мелкие озера. Некоторые его прихожане ездили туда на рыбалку, ругали за плохой клев и все равно ездили. До ближайшей речки часа два с горкой, да и там как повезет. Иногда, ого, а иногда даже в ведро заглянуть стыдно. Мелочь одна. Отец Максим отогрелся и стал засыпать. Покусал губы, чтоб проснуться. Волос бороды случайно откусил. Отплюнул. А летом, когда едешь, река впереди мерещится. Большая, прозрачная, поперек дороги. Не ему одному так виделось. Облака шли низко, тонким слоем. И солнце то вырывалось из них и било в глаза, то снова уходило. Из -под тающего снега торчала зелень. Выехал на трассу. Сразу машин прибавилось. Переключился с природы на дорогу. Когда его сюда посылали, в эту тьму и таракань, как называла это теща, он, конечно, мог остаться жить в городе. Квартирка была, однокомнатная, но в центре. И кухня такая, что плясать можно. Он не плясал, конечно. Уже в сане был. Но стенку себе там в углу оборудовал для упражнений. «Мэн сана ин куропора сано». В семинарии зубрить заставляли. В здоровом теле. И теща там на диванчике. А они с Машкой в комнате гнездо себе свили. Небольшая, но им большая для чего. Детей бог не дал. Первые роды неудачные... Вторые... Отец Максим зажмурился и включил музыку. Запел афонский хор. Так что мог бы и остаться в городе. А сюда в субботу, вечерня, переночевал в сторожке, в воскресенье отслужил и обратно. Старошка здесь, кстати, хорошая, теплая. Еще бы храм утеплить. В соседней области отец Андрей штольню вырвал. Термальными водами храмик свой отапливает. А у его прихода таких средств пока нет. Успел только детскую площадку рядом с храмом устроить, с лесенками. Дети довольны. Отец Максим выключил афонское пение. Очень сурово как-то поют. Еще б язык понимать, а то все по-гречески. Солнце снова вылезло. Хорошо, остался бы в городе, а сюда по выходным. А что в городе? В соборе служить? Так его сюда и отправили, чтобы не мелькал. Новый владыка отправил. Прежний тоже его не очень, отца Максима. И поругивал, и... Разное бывало, что копаться. Но терпел. Мог улыбнуться иногда. Не официально, а так, по-домашнему. Сам отца Максима рукополагал и с Машкой их венчал. А что поругивал, так правильно. Без грома дождь не пойдет, без дождя хлеб не взойдет. А новый владыка, он вроде и добрее, и дипломат, а только со своими людьми приехал, с прежнего места. Одних дьяконов целых трое. Где им служить? В Ленинке, что ли, куда только на вертолете? Вот отца Максима и еще пара священников из собора ее раскидали по дальним приходам. Ему еще не самый такой. Три с половиной туда, три с половиной обратно, если трасса чистая, это нормально. Скучновато только дорогой». «Что у него там, кроме Афона?» Но главное тяжко ему в городе стало, после Машки. И квартира эта, и даже собор. Все Машку обжигающе напоминало. На дверь посмотрит Машка, на остановку Машка. В автобус сядет, тогда еще машины своей не было, тоже Машка. Вспомнит, как с ней этим маршрутом катались. Молился, конечно, чтобы отпустила. Он ведь в самой семинарии. Тетя Надя как раз тогда к ним в трапезную устроилась. А Машка в пединституте училась, помогать ей прибегала. И хотя одевалась нормально, и косметики ноль, и не крутила ничем, а все равно вся семинария с ложками застывала. Многие к ней подкатывали, и старшекурсники, а она за него пошла. Отец у Машки вроде русский был, только Машка его не помнила. Так, смутное что-то. С матерью росла. Говорит, ученый был, книги от него оставались. Хотел потом теть Надя спросить, но та все уходила. Только на Машкиных похоронах тихо произнесла, что дочь за ее грехи пострадала. Но развивать это не стало, а отец Максима не лез. Не до расспросов было. Родители самого отца Максима, который тогда еще просто Макс был, Тоже не сразу Машку приняли, из-за того, что цыганка наполовину. Мать в основном волну гнала. «Уйдет она от тебя! Вот увидишь, уйдет!» И правда ушла. Только не туда. Снова в сон повело. Отец Максим зевнул и почесал бороду. Трасса шла нормальная, местами уже подсохшая, и машин не так, чтобы очень. Такую трассу он любил. Попробовал разную музыку. Хотел группу «Несчастный случай», но вспомнил, как отец Терентий отчитал за нее, когда прошлый раз подвозил. Целую беседу провел, какую музыку священник обязан слушать. Он, конечно, и так это знал. Подумав, поставил цыганский хор. Тоже не недушеполезная. Но хоть их язык послушает, в голове что-то может зацепиться. Прости, отец Терентий. Да и ехать с цыганами веселее. Каяне, Каяне. Отец его тогда поддержал с Машкой. Не так, чтоб прямо женись, а... Отец у него сам из поволжских немцев, если что. Но православный и все такое. В самом конце девяностых они все уехали в Германию с братом. Квартиру продали, и все. А у Федерзейн. И на Машкины похороны никто не прилетел. Да он и не ждал вообще-то. Два года назад ездили к ним, первый раз отпуск использовал. Что сказать, все красивое, чужое и невкусное. Только колбаски и пиво, это да. Но он даже по молодости к пиву был так, без фанатизма. Пиво и пиво. Водка, если что, честнее. И вообще алкоголь не его песня. Да и к мясу тоже спокоен. Поел пару раз эти колбаски и по теть найденным борщам заскучал. Походил он там, погулял, в замок их сходил. Замок и замок, все на немецком. А у него весь немецкий айнсвай полицай. Родители тоже говорят с ним, как будто себя с немецкого переводят. Не то что речь, а общее мышление, особенно мать. Как будто не кассирший на мясокомбинате, а со здешним герцогом всю жизнь в замке сидела. И есть отец Максим неправильно, и ванной пользуется не так. Под конец пошли уже разговоры, не думает ли он сам себя снять. Нет, не прямо снять, он не так понял. Но может есть такая церковь, где батюшкам второй раз жениться дозволяется. Мать это все ведет, отец сидит, молча пиво с сухариками. Не постаревший, а какой-то такой. А матери внуков хочется, ясен пень. Младший-то живет отдельно, то с одной немкой, то с другой. Футболист одним словом. Мать его учить, а он дверью хлоп и к себе. А отцу Максиму деваться некуда, раз в гости приехал, терпи. Тоже, кстати, с братом пробовал поговорить насчет образа жизни. Короче, побыл у них дней девять, поцеловал их всех и уехал. А на приход вернулся. Все родное. И запахи, и даже строительный мусор, который за его отсутствие так и не убрали, и тот родной. Про Надю и говорить нечего. Платье ей привез. В городе следов снега почти уже не осталось. Только мокрые деревья и лужа. У бывшего Цума чуть притормозил. Лет шесть назад окружили его здесь две цыганки. Позолоти ручку. Ничего им, конечно, не позолотил. А теперь бы не то, что ручку. Лишь бы с языком помогли. Нет, ничего похожего на цыган. — В 90-е еще часто их в городе встречал. А потом испарились, хоть иди аука их. Эх, каене, каене. Он стоял в храме у Адигитрии и тихо молился. Служба давно кончилась. В пределе шел молебен, рядом тихо мыли полы. Отец Михаил подошел сзади, подождал, когда отец Максим окончит и приложится. Дернул его по семинарской привычке за рукав. «Здравствуй, отец Макс!» «Здравствуй, отец Миша!» Поцеловались. От отца Михаила приятно пахло жареной рыбой и с видно был. Отец Максим вспомнил, что не обедал и поскучнел. «А то давай перекусишь», — предложил отец Михаил, когда выходили из храма. «Я с тобой посижу». Отец Михаил был, как всегда, красив и благообразен. Первая седина и полнота ему только шли. Тоже семинаристом на Машку глядел, ходил перед ней, как павлин. «Да не», — мотнул головой отец Максим, — «мне еще на горку». «Отцу Терентию поклон». «Наверное, даже заходить не буду». «Звонили уже, меня звала». Отец Михаил поднял брови. «Имя мое называла», — пояснил отец Максим. «А дальше все на цыганском». Хотели присесть, но скамьи были еще мокрыми. «Не удалось узнать», — перешел отец Максим к главному. Отец Михаил красиво помотал головой. «Троих нашел. Одного свящевого, еще двоих. Цыганского ни один не знает». «Понятно», — сказал отец Максим. «Ты бы сам в сети зарегистрировался и поискал. Там знаешь, какие возможности? Сообществ куча». И которые цыганским интересуются, тоже наверняка есть. А у тебя в башке еще каменный век. Да мне же не интересуется, мне переводчик нужен. Ну найду кого-нибудь, а он или в Москве, или вообще. И что? Отец Михаил вздохнул. Но ты же компом вообще не пользуешься. Да, и ты знаешь почему. Отец Максим вдруг устал от разговора, да и зябка было, хотя стояли на солнце. «Знаю. И отца Терентия не меньше тебя уважаю. Но он из другой эпохи. Сейчас без интерната это ничего. Ноль. Сектанты там уже ого-го как. И миссионерство, и все развернули, пока мы тут...» «Ничего. Наши уже тоже. И православное блогерство все. Я по несколько постов в неделю пишу». «Поздравляю», — сказал отец Максим. Отец Михаил, улыбаясь, глядел на него. «Ладно, не злись. Надо было в трапезную тебя сначала сводить». «Я не злюсь. Ты б на свое сейчас лицо поглядел». «Нормальное лицо». Помолчали. Отец Максим наклонил голову к плечу отца Михаила. «Прости. Как в семинарии, когда жили в одной келье и вечно то ссорились, то мирились. Бог простит, и ты меня прости». Отец Михаил погладил его по локтю. «Что, оделся легко?» «Да». Отец Максим сочирился и махнул ладонью. «Давай к нам как-нибудь. Ксюха пирожков нажарит. Малые тоже о тебе вспоминали, как ты с ними в разбойников играл. И ты приезжай, престольный скоро. Ну и с теть Надей может проститься». «Не знаю. Ладно, не унывай, отец». «Бог даст, разрулишь!» На горке отец Максим был недолго. Проведал Машкину могилу, почистил ее немного по-хозяйски, цветы освежил. Поговорил с местными людьми насчет теть Нади. Сказали, проблем не будет, место рядом есть как раз. Он давно замечал, что самые деловые люди на кладбищах работают. А отца Терентию уже в воротах встретил, торопился куда-то походкой своей. «Прости, отец Максим, другой раз». «И хорошо. А то не зайти к нему обида, и зайдешь это на час минимум. Год назад его из собора сюда перевели, так треть прихожан на горку ездить стала». «Остановился все-таки». «К Марии? Слишком часто не приезжай, это тоже как зависимость. А за могилами мы сами тут следим». «Что, как там Надежда Петровна?» «Понятно». «Помолюсь, конечно». «Да есть, есть кому подвести. Ждут вон». «Ну, с Богом». Отец Максим немного постоял, точно мимо него пронесся какой-то теплый и сухой ветер и тоже пошел к выходу, переступая через ручьи. Возле кладбищенской ограды стояла смуглая женщина в пуховом платке и спортивной куртке. Отец Максим пригляделся. Женщина тоже его приметила. «Поездка вас ждет». Отец Максим радостно выдохнул. «Вы цыганка?» Та немного напряглась, на бороду поглядела, поняла. «Ну, извините, настоящая?» Женщина усмехнулась. «А для чего тебе поп настоящая?» Чем-то отдаленно напоминала теть Надю. Отец Максим стал быстро излагать свое дело. «Нет», — перебила его, — «только на русском говорю». «Отец еще по-цыгански знал. А родственники есть? Ну, кто еще может?» Женщина задумалась. Слегка выпятила нижнюю губу и медленно помотала головой. «Те, кто знал, здесь лежат». На горке была небольшая цыганская карта. Он не знал. Прощаясь, отец Максим машинально ощупал карманы. Все было на месте. И горько улыбнулся своей недоверчивости. На обратном пути, конечно, влип в затор. Полчаса машина ползла. Сживал, не почувствовав вкуса шаурму, взятую по дороге. Нужно было, конечно, дома сегодня остаться. Но так себе представлял, как разыщет в городе цыган, объяснит им. И они все поймут. На чудо рассчитывал, как будто оно по заказу происходит. «Нате, распишитесь». «Ладно, что теперь?» Потерся подбородком о руль, поглядел на мобильник. На чудо он, в общем-то, и особых прав не имел. Ни молитвенником не был, ни постником. В семинарию взяли только за то, что мать тогда недолго кассиром в епархии работала. Как там учился, отдельная история. Сериал снимать можно. Но доучился. А многие, кто на первых курсах блистал, повылетали. Мишка, отец Михаил нынешний, Тоже кандидатом на вылет был. А он вот как доучился. Тоже можно сказать чудо. Отец Максим снова поелозил подбородком о руль и усмехнулся. Вздохнул. Отец Терентий почему компьютер-то запретил? Из-за игр. После Машки засиживаться за ними стал, до черноты перед глазами. Ночью, чтобы теть Надя не видела и не ворчала. А утром сам как зомби был. Один раз всю ночь проиграл, чуть Надя еле подняла его. Покаялся на исповеди, отец Терентия отлучил его от компьютера. Первые христиане как-то без этого обходились. Хотелось сказать, что тогда время ж другое было, но глянул на отца Терентия и не стал. Пока четвертый год обходится. Только отец Михаил при встречах подначивает. Но он уж всегда отыщет что-нибудь». После лесной дорога расчистилась, он слегка втопил. Солнце шло на закат, надо было, конечно, звякнуть домой и поинтересоваться тещей, но он все откладывал. Позвонила сторожиха, отчиталась, что почистила дорожки и что хочет принести из дома немецкий словарь детям в воскресную школу, если батюшка благословит. Благословил. Звонили из секретариата по поводу епархиального собрания. Напомнили насчет отчета. Обещал. Звонили оттуда, отсюда, из дома не звонили. Отец Максим глядел на залитую вечерним светом дорогу и думал про бесполезно уходящий день. Нет, что-то он сделал. В багажнике ехали свечи и прочие закупки с епархиального склада. Да и на горке надо было самому показаться. По телефону такие вещи не решаются. Но самого важного не сделал. Хотя... «Ну, нашел бы он кого-то с цыганским языком, уговорил бы, привез. И что?» Отец Максим вздохнул. И ноги, несмотря на печку, не отогревались. И солнце летело перед ним все более холодное и неяркое. И впереди была ночью умирающая теть Надя со своим цыганским. Надо ж было ей так не кстати. И тут он увидел реку. Огромную белесую реку. То появлялась, то снова пропадала. Вот возникло так близко впереди, что захотелось остановить машину и подбежать к ней. И скинув рясу на траву поплыть, легко разводя руками. А может прямо в рясе. Простые радости земли, скорее, чем нам нужны самой земле. Песня возникла в голове и сразу заполнила ее целиком. И не только голову, а все его тело. Даже затекшие пальцы на ногах стали, насколько позволяла обувь шевелиться в ритм. Он быстро нашел и несчастный случай, и саму эту песню «Простые радости земли». И пошла песня. Хорошо пошла песня. А мы стоим на берегах молочных рек по пояс в киселе, и только редкие кресты простых церквей торчат из молока. Может, отец Терентий и прав, и все это расхолаживало волю, будило мечтательность и вообще отдавало буддизмом. То есть даже не может, а именно был прав. И расхолаживала, и отдавала. И нецензурное слово в конце песни, до которого тогда отец Терентий, к счастью, не дослушал. И надо это выключить, стереть, сжечь и развеять по ветру. Вместе с самим отцом Максимом, который сидит сейчас, улыбается и подтягивает слегка не в тон. С убогим скарбом на руках окрестный люд спускается с холмов пока не скисло молоко, и можно пить и плавать в молоке. И глядит на воздушную кисельную реку, и солнце над ней. Повисев, река исчезла. «Мой зачарованный пловец, плыви и ты, плыви и ты, чтобы не остаться в пустоте, когда туман укроет Божий дар». Туман был не густым, дорога из храма привычной, нахоженной, мог бы и с закрытыми глазами, Глаза и правда закрывались уже, устал. Поднялся к себе на второй. Из теть найденной двери пробивался свет и слышались слабые стоны. Обе Веры, Петровна и Максимовна, были на кухне. Максимовна стояла в теть Надином фартуке у плиты и что-то сердито помешивала. — Ну что, отловили? — спросила, продолжая мешать. — Кого? — Ну, разыскали цыган этих. Он сел за стол. Вера Петровна нарезала салат из бледных помидоров и молчала. «Как она?» — спросил. «Да все так же. Скажет отец Максим и снова свое коля маля Сильный там туман?» «Да нет», — отец Максим поднялся. «Схожу к ней». «Поужинайте, батюшка, уже готово все. Сейчас только сметанкой. Начинайте, я потом». Прежде обе Веры друг друга недолюбливали, а тут вот почти подружились. В комнате еще сильнее пахло лекарствами и побулькивал матрас. Он перекрестился и перекрестил постель. Вернулся. Он даже не понял сразу. Слава тебе, Господи. Выдохнул и присел на стул. На горку ездил. Да, произнес с трудом. Заговорила. «Господи, заговорила!» «Хорошо». Они были в полутьме. Он не включал лампу, будто боясь спугнуть это электрическим светом. Теща пошевелилась. «Слава Богу, дождалась тебя, отец». «Исповедуешь?» «Да», — кивнул он. «Он еще со вчерашнего дня заготовил все. Потом была долгая исповедь». Несколько раз она замолкала и начинала хрипло мычать. Он предлагал кликнуть Веру Ивановну с обезболивающим. Но теть Надя мотала головой и, отдышавшись, продолжала. Вера Ивановна, кстати, заглядывала. Один раз сама, второй раз с Верой Петровной, но, упершись во взгляд отца Максима, быстро закрывала дверь. После причастия теть Надя задремала. Отец Максим вытер валявшимся полотенцем пот и подумал, что надо встать и поужинать. И не смог. Такая взяла усталость. Много что тетя Надя рассказала, да и что в голове это повторять. Исповедь и есть исповедь. Не для него это все рассказывалось. Может, только то, что касалось Машкиного отца. Да, ученый. Этнограф, видимо. Цыганами занимался, в табор к ним приезжал. Тетя Надя старше его намного была, и замужем, и вообще не Надей была тогда. И все. Любовь и потом Машка. Он все-таки поднялся, зевнул и тяжело вышел в коридор. На кухне сидела одна Вера Ивановна, ее дежурство сегодня. Отложив молитва слов, стала накладывать ему ужин. Поглядела на него. «Ну вы, батюшка, даете. Это когда же вы его успели выучить?» «За один день, что ли?» «Что выучить?» Не понял отец Максим. «Ну, язык этот их цыганский. Так прямо на нем шпрехали, я ж...» «Какой цыганский?» «На русском она говорила. Снова русский вспомнила». Вера Ивановна наклонила на бок голову. «Что ж, я батюшка русский, что ли, не отличу?» «Да вы Веру Петровну спросите. Я специально ее позвала, когда второй раз заглянула». «И этот сын ее приходил, чтоб домой забрать. А тот туман такой, он тоже к двери подходил. Да, — говорит, — цыганский, наверное. Отец Максим молча вертел ложку. «Вот и говорю, батюшка, что не может человек так быстро. Тут понятно, отчего». «И отчего?» Он отложил ложку и вопросительно поглядел. «Пятидесятница!» «Да это ж через пять дней только». «Уже через четыре!» Отец Максим вздохнул и помотал головой. Помолившись, принялся за суп. «Пойдут теперь разговоры», — думал он, глотая горячую жидкость и закусывая хлебом. «Такое насоченят». Даже покраснел от этих мыслей. А может, и от супа. Нахмурившись, поглядел на Веру Ивановну. «Вы это... Никому об этом не надо, ладно?» «Хорошо», — с усилием произнесла она, — «как благословите». И вообще, если что, по молитвам отца Терентия это было. О молитвах его сегодня просил. А, -а, а лицо Веры Ивановны разом разгладилось. «Это тогда понятно. У меня один раз внук болел, который теперь студент. Я и туда, и с ним, и сюда. Хорошо, на приходе тогда одна женщина работала». «Вы ее не застали!» «И она говорит, хватай своего Димку и езжайте к отцу Терентию!» «И...» Вера Ивановна замолчала. Приоткрыв рот, отец Максим спал. Туман понемногу расходился. Лодка двигалась легко, будто не касаясь белой поверхности воды, или что это было. Она сидела, поджав ноги, как любила сидеть в молодости. И вся она снова была легкой, как в молодости» только по-другому. Воздух был свеж, в белой реке ничего не отражалось. Мария сидела на веслах и безо всякого усилия гребла. Они молчали. Речь осталась там, возле темных и шумных шлюзов, где Мария поджидала ее со своей лодкой. А здесь было только понимание. Понимание и свет, который шел то ли снизу от реки, то ли сверху, то ли от молчащей Марии, то ли отовсюду разом. Легкий такой свет.